Глава 16. Несколько дней спустя Биа с гордой улыбкой положила перед Эмилией папку с проектом. «Надеюсь, я не слишком размахнулась», — улыбнулась она. Проект был сделан в виде буклета. На лицевой стороне была напечатана Nightingale Букс» серебряным на темно-синем. Биа придумала логотип, переплетенные буквы «Н» и «Б» и в буквы вписаны роза и крошечный соловей. Этот логотип можно использовать во всех соцсетях, на сумках, на вывеске. Это мощный визуальный образ, который люди будут узнавать и идентифицировать. Эмилия пришла в восторг. «Как мило! Мы могли бы выпустить футболки!» «Именно так! Речь идет не только о бренде, но и о создании действительно симпатичных вещей». «Отлично!» Эмилия не привыкла к маркетинговым словечкам, а вот Беа это просто обожала. На первой странице был рисунок магазина, сделанный в программе для архитекторов. Магазин был поделен на секции с помощью двухсторонних книжных шкафов. В центре помещения стоял четырехсторонний прилавок, позволяющий продавцам видеть весь магазин. «Я хотела, чтобы было ощущение...» «Будто в магазине есть разные комнаты, разные помещения с разной атмосферой», — пояснила Беа. «Много пустого пространства, но зато в два раза больше места на полках и для выкладки книг». Каждому отделу была посвящена целая страница, и для каждого Беа создала доску настроения. Организующим элементом стало кофе на втором этаже, где также продавались открытки, оберточная бумага и небольшие подарки. Там было всего три деревянных стола и стол с мраморной столешницей и тремя прозрачными колпаками для хранения пирожных. «Ух!» — выдохнула Эмилия. «Думаешь, мы сможем все это организовать? Выглядит великолепно. Вроде бы ничего сильно не изменилось, но стало совершенно по-другому. Я хотела сохранить дух магазина, лишь немного изменив его, сделав современным, но с ноткой ностальгии» чтобы дать волю воображению, вернуться в прошлое, если угодно, или просто помечтать, или заглянуть в будущее. Ведь именно таким должен быть книжный магазин, пропуском в другое место. Вот только одних книг недостаточно, здесь важно само пространство. Эмилия листала рисунки. Био действительно была профессионалом. Она сохранила все самое важное, смогла это важное выставить в лучшем свете. Цвета стали более мягкими, стены бледно-серыми, полки белыми, и магазин казался просторнее. «Как мне все нравится! Я обожаю свет!» В данный момент магазин был освещен старомодными полосатыми лампами, довольно тусклыми. Биа предлагала повесить несколько модных люстр из молочного витого стекла с красной проволокой. «Ну, они, наверное, очень дорогие, но общий смысл такой». Эмилия вздохнула. Как думаешь, сколько будет стоить? Потому что это, конечно, самое важное. Все это не выглядит дешево. Беа скорчила гримасу. За что заплатишь, то и получишь. Но кое-что можно купить на распродажах. Что-то даже самим сделать. Будем использовать все, что у нас уже есть. Если уберем ковер то покрасим половицы специальной краской, выкрасим стены в пастельные тона и создадим иллюзию большого пространства, и не обязательно делать все сразу. Но я хочу все сразу, рассмеялась Эмилия. И как думаешь, сколько времени это займет? Нам придется закрыться, пока идет ремонт. Я прикинула, ответила Бе. Примерно две недели, если все будут участвовать. Что касается цен, нужно узнать расценки. В основном это плотницкие работы, немного электрики, дизайн интерьера. Но, конечно, как мы все знаем, когда начинаешь что-то ломать, то бывают всякие неожиданности. «Надо работать по максимуму», — возразила Эмилия, покачав головой. «Нет смысла заниматься проектом в полсилы. Нам придется вынести все книги и где-то их хранить все это время». «А еще мне нужно установить новую компьютерную систему, раз уж на то пошло. И сигнализацию...» Она закрыла лицо руками. «Я так нервничаю. Мне страшно. Нужно принять решение, а я не знаю, что делать. Было бы так просто уехать и вернуться к прежней жизни. Или продать все и начать новую. И то, и другое проще, чем заниматься магазином. Но не так интересно!» Эмилия оглядела магазин. Она представила себе, как воплощает в жизнь все, что придумала Биа, и как это будет здорово. Ей просто нужно собраться с духом и найти деньги. Я посмотрю расценки. Подождем радоваться, пока я не узнаю, во сколько это все обойдется. У меня есть хорошие парни. Они мне дом ремонтировали, надежные и быстро работают, и приятные. Я только с такими и работаю». Беа рассмеялась. «Я спрошу у них, сколько они хотят за работу. А ты поможешь мне оформить витрину под Майка Гиллеспи? Он приезжает на выходные, помнишь?» «Конечно!» Беа засияла. «Ты мне даешь карт-бланш?» «Карт-бланш и бюджет в 50 фунтов», рассмеялась Эмилия. «И столько экземпляров его книги, сколько ты сможешь разместить на витрине». Все будет здорово, уверила ее Бе. четверг днем мод в яслях. Я приду и все оформлю. Я не смогу тебе много заплатить. Слушай, для меня это настоящее лекарство от скуки. Просто подаришь мне подписанный экземпляр. Ты потрясающий человек. Я знаю. Эмилия улыбнулась, когда ее новая подруга покинула магазин. Биа заставила ее почувствовать. Что все возможно даже более чем реально. Есть такие люди. Эмили повезло, что Биа оказалась готова подарить ей немного своего таланта, но нельзя было рассчитывать на нее в долгосрочной перспективе. Беа на нее не работала. Позже, на той же неделе, Джексон вернулся в магазин рассказать о мумитролях. Я решил, что буду стараться походить на муми папу, улыбнулся Джексон. «Что ж, это отличное решение», — поддержала его Эмилия. «Но вам, возможно, придется немного прибавить весе». «Ой, слушайте, моя бывшая постоянно твердит, что они все толстые, но, по крайней мере, они счастливы, не делают себе смузи и не сходят с ума, если чуть переедят». «Она сидит на ПП?» «Теперь да. Раньше она такой не была». Занимается триатлоном и помешана на пульсе, жире и частоте тренировок. Звучит не очень. Ну, что делать? Зато я буду чаще видеться с Финном, пока она крутит педали. Так, что посоветуете на этот раз? У меня как раз есть отличная книга. Я пытаюсь создать детский отдел и думаю, что вам стоит почитать вот эту. Эмилия подвела его к выкладке книг и взяла оттуда книжку с картинками не знаю ни одного человека, который бы не научился чему-то, прочтя «Маленького принца», хотя вам, вероятно, придется прочитать его несколько раз, чтобы понять весь смысл. Она протянула книгу Джексону. Это была тонкая книжка с изображением маленького золотоволосого мальчика в зеленоватой курточке, стоящего на планете. «Это забавная книга», — продолжала Эмилия. «Своеобразная, но там много чего объясняется». Это моя любимая книга. То есть не муми-тролли. На втором месте после муми-троллей. Она улыбнулась. Ладно, признаюсь. У меня много любимых книг. С книгами всегда так. Невозможно выбрать любимую. Она меняется в зависимости от настроения, но я и правда считаю, что вам понравится. Тогда попробую. Он передал ей деньги. Фину очень нравится, когда ему читают вслух. Это сильно изменило наши отношения. Раньше он видел во мне того, кто ходит гулять с ним в парк, катается на скейте. Но сейчас мы стали разговаривать по душам». Он выглядел слегка взволнованным. «Это хорошо. После всего, что произошло, я перестал чувствовать себя неудачником». «Я уверена, что вы никакой не неудачник», — сказала Эмилия. Джексон смутился. «Простите, я что-то заболтался. Знаете, это часть моей работы. Люди приходят сюда, чтобы поделиться чем-то личным. Я отчасти продавец книг, отчасти психотерапевт». Она притянула ему книгу. Взяв ее, Джексон заметил плакат за прилавком «Рекламирующий вечер Майка Гиллеспи». «Майк Гиллеспи? Он действительно приезжает сюда?» «Невероятно, правда? Я так взволнована!» У вас еще остались билеты? Сколько стоит? Пять фунтов. В цену еще входят фуршеты коктейль Серебряная Луна. Я попросила кое-кого приготовить канапе. Будет здорово. Мия будет в восторге. Она помешана на майке Гиллесфи. Однажды она купила мне на Рождество такой же свитер, как в одном его фильме. Я выглядел в нем как идиот. Джексон грустно пожал плечами. Можно мне два билета? Конечно! Она достала из ящика билеты. «Она с ума сойдет от радости!» Улыбнулся Джексон, доставая десятку. Появилась Беа, одетая в спецодежду, с клеевым пистолетом в руке. Она улыбнулась Джексону и вопросительно посмотрела на Эмилию. Эмилии ничего не оставалось, как представить их друг другу. «Беа — это Джексон. Джексон — это Беа. Она оформляет витрину для нашего мероприятия». Они кивнули друг другу. Если вам нужно помочь, добавил Джексон, обращайтесь, я очень рукастый. Биа переложила клеевой пистолет в другую руку. Я все умею, но благодарю. Спасибо за все. До скорой встречи, сказал Джексон Эмилии и вышел из магазина. Биа проводила его взглядом. Еще бы он не рукастый. Чего ты ждешь? Биа! Эмилия притворилась шокированной. «Он не в моем вкусе. Хотя и симпатичный, но он просто одержим своей бывшей. Только что купил для нее билеты на мероприятие Майка Гиллеспи». «Она его бывшая!» — воскликнула Беа. «И что с того? Тебе нужно развлекаться, а ему нужно забыть ее. Пригласи его на свидание». «Он обычный покупатель. Я не собираюсь приглашать его на свидание». «Почему?» «Ты же не врач! Ты не нарушаешь клятву Гиппократа! Ничто не запрещает тебе вступать в отношения с клиентами!» Эмилия сразу подумала о своем отце и Саре. Ей хотелось получить ответы на множество вопросов. Как начался их роман? В книжном магазине? Возможно, Сара когда-нибудь расскажет ей об этом. А пока нужно было перевести разговор на другую тему. С Джексоном у нее ничего не получится. Она видела это по его глазам. «У тебя клей в волосах», — сказала она Беа и отошла к нижним полкам. Дилан приходил к Элис каждый день после работы. Он принес ей компьютер, и она ликовала. «Только не говори маме», — предупредила она. Он не думал, что это важно, ведь она просто хочет проверять почту. В больнице ей больше нечем было заняться. «Если честно, я так меньше обращаю внимание на боль», — сказала она ему. Он продолжал читать всадников. Ему начинала нравиться эта история, и он хотел знать, что будет дальше. Он был словно в своем мирке, где существовали только он и Элис. Медсестра принесла им жидкий чай в зеленых чашках, и он купил еще конфет. «Я так растолстею», — пожаловалась Элис, — «и не влезу в свадебное платье». Вот и отлично, подумал Дилан. Он хотел, чтобы Элис поскорее поправилась, но надеялся и молился, чтобы свадьбу отложили, однако она даже мысли такой не допускала, несмотря на шуткую боль, заставляла себя делать гимнастику. Я пойду к алтарю без костылей, даже если это меня убьет, сказала она ему. Физиотерапия выматывала ее, хотя она притворялась, что это не так. Лежала с закрытыми глазами, пока он читал. Дилан не знал, она или нет, но это было неважно. Он всегда мог прочитать главу еще раз. Он перестал читать. Элис открыла глаза. Еще почитать?» «Нет», — она села на кровати. «Я хочу, чтобы ты сделал для меня кое-что». «Что угодно, ты же знаешь». «Я сниму повязку с лица?» А ты посмотришь на мой шрам и скажешь мне, насколько он ужасен. Сама я боюсь на него смотреть. Но перед свадьбой мне нужно знать, не слишком ли все плохо. Давай. Элис стала разматывать бинт, державший морлевую повязку. Дилан старался казаться невозмутимым. Осторожно. Она аккуратно оттянула повязку. Под ней оказалась кроваво красная рана в форме буквы В на скуле. Рана должна затянуться, покраснение тоже пройдет, и шрам потускнеет. Очень ужасно, как Франкенштейн, как Фредди Крюгер. Не хочу быть страшной на собственной свадьбе, если все действительно плохо, мне придется ее отменить. Так что скажи честно. Дилан долго и пристально смотрел на рану. Он растерялся. Если он скажет ей, что все ужасно, то, возможно, она отложит свадьбу. И тем временем у него появится шанс как-нибудь вывести Хью на чистую воду, заставить его показать себя во всей красе, чтобы свадьба была отменена навсегда. Может быть, он сумеет достать у Бога немного порошка, а потом предложить его Хью по выгодной цене. Он не был уверен, что будет убедительным в роли дилера, но подумал, что Хью наверняка устроит, если у него в Писбруке «Будет свой поставщик». «Нет, ему не удастся это провернуть. Хью сразу же что-то заподосрит. И он не мог сказать Элис, что все плохо. Для него не имели бы значения никакие шрамы. Для него она была прекрасна. «Просто немного покраснела и распухла», — сказал он в конце концов. «Правда? То есть я могу закрыть лицо волосами и надеть вуаль, например?» «Честное слово», — подтвердил Дилан. «Никто я не заметит». Она вздохнула. «Ты единственный человек, которому я могу доверять и который говорит мне правду. Все остальные просто лгут, чтобы мне стало легче. И никто из них не хочет, чтобы свадьбу отменили. Но я знаю, что для тебя это не имеет значения». «Как ты далека от истины», — подумал Дилан. «Если кто и хочет, чтобы свадьба не состоялась». «Так это я». «Хью все время говорит мне, чтобы я не беспокоилась, а я не хочу об этом говорить, потому что так он будет чувствовать себя еще более виноватым из-за того, что случилось». Дилан был вне себя. Он чуть не задохнулся от гнева. Этот ублюдок не испытывал ни малейшего чувства вины. «С тобой все в порядке?» забеспокоилась Элис. «Нормально. Просто здесь что-то душновато». «Да, ночью ужасно душно. Я почти не сплю, но уже скоро выписка». «Отличная новость». «Я сойду с ума, если ее опять отложат. Хорошо, что вы меня навещаете. Мама заглядывает каждый день, но они с папой так заняты в Писбруке. А Хью работает как вол, чтобы получить отпуск на свадьбу и медовый месяц. Пожалуйста!» Прервал он ее. «Я не хочу больше слышать о свадьбе». Элиса пешила. Он протянул руку и нежно коснулся ее лица. Ты прекрасна, ты знаешь это. Она смотрела на него. Время на мгновение замерло. Он погладил ее по щеке тыльной стороной пальцев. Бедный ты цыпленок. Дилан знал, что прикасается к ней дольше, чем полагается, но она вроде бы не возражала. Она просто застыла. Ох, Дилан что...» На ее лице отразилось замешательство. «Ты заставляешь меня чувствовать себя неловко». «Вот как... неловко...» Он улыбнулся. «Я старался сделать так, чтобы тебе стало лучше...» «Да, и это тоже... В том-то и дело, что ты заставляешь меня поверить, что совершенно не важно, как я выгляжу...» «Конечно, не важно...» Элис прикусила губу. «Спасибо тебе...» Она наклонилась вперед, от нее пахло антисептиком, детской присыпкой и шоколадом. Сердце у Дилана заколотилось, она собиралась поцеловать его. И вдруг они услышали в коридоре голос Хью. Он болтал с медсестрами. Элис резко отпрянула, а Дилан поднялся на ноги и отошел от кровати. Обычно Дилан уходил в половине седьмого, потому что Хью приходил в семь, и ему хотелось уйти с большим запасом, Но сегодня из-за этой истории со шрамом он сильно задержался. Дверь открылась, и на пороге появился Хью. В костюме, с зачесанными назад волосами, он выглядел очень самодовольным. Хью бросил взгляд на Дилана. «Какого черта ты тут забыл?» — и она вещал Элис. «Он мне читал». «У тебя в саду работа закончилась». «Не будь таким невежливым», — возмутилась Элис. Хью повернулся и посмотрел на нее. «Господи Иисусе!» Пробормотал он, увидев ее шрам. «Замолчи!» Сдавленно сказал Дилан. Хью выглядел потрясенным. «Слушай, ничего страшного. Мы найдем лучших врачей. Что-то же можно с этим сделать?» Он наклонился вперед, чтобы рассмотреть шрам повнимательнее. Элис перевела взгляд с Хью на Дилана. «Дилан сказал...» «Что все не так плохо?» «Он что, слепой? Он просто сказал тебе то, что ты хочешь услышать. Мы поговорим с врачом. До свадьбы еще есть время». «Я думаю, Элис нужна поддержка», — сказал Дилан, — «а не пластический хирург». Хью посмотрел на него в упор. Его глаза были как два дула пистолета. «Мне пора», — сказал Дилан. «Давно пора». «Тебе не обязательно уходить только потому, что пришел Хью», — возразила Элис. «Время парковки вот-вот закончится». Дилан направился к выходу из палаты. Хью последовал за ним и открыл ему дверь. «Я не хочу больше видеть тебя здесь», — процедил он сквозь зубы. «И прекрасно», — сказал Дилан, думая, что так и будет, потому что он всегда уходил раньше, чем приходил Хью. «Ты понял, о чем я?» Добавил Хью. Когда на следующий день Дилан пришел в больницу, медсестра в регистратуре остановила его со словами. Мне очень жаль, но мисс Бэйселдон могут посещать только близкие родственники. Но она ждет меня. Медсестра сочувственно поглядела на него. Я не могу вас пропустить. Дилан сделал шаг вперед. Посмотрим, что скажет мисс Бэйселдон. Медсестра положила руку ему на плечо. Мне очень жаль. Если вы будете настаивать, мне придется вызвать охрану. Дилан остановился. Он посмотрел на медсестру. Это тот ублюдок, не так ли? Он сказал вам не пропускать меня. Я должна выполнять желание семьи. Не пациента. Медсестра вздохнула, и Дилан понял, что пора отступить. Не могли бы вы передать ей, что я приходил? Дилан. «Не могли бы вы сказать ей, что к ней приходил Дилан?» «Конечно!» Он повернулся к выходу, прекрасно понимая, что медсестра ничего не передаст Элис.